Аура первой среагировала на призыв монстра, так как лучше, чем кто-либо другой, знала различных магических существ. «Ой, он отличается от обычных двурогов. Рога изумительны, а тело стройное и мускулистое». Эльбедо удовлетворенно улыбнулась. «Разумеется, этот двурог особый, в соответствии с моими способностями. Он достоин зваться боевой лорд двурогов. Но, честно говоря, это просто двурог сотого уровня». Он может летать? Нет, это уже чересчур. Его базовые характеристики не отличаются от обычных двурогов. Он не обладает какими-либо особыми навыками, только повышенными живучестью, силой и ловкостью. А, ну да, Полагая, не обладая классовыми навыками всадника, ты не можешь улучшить свое издовое животное. Но если он будет сражаться вместе с нами в битвах с равным нам врагом, отсутствие навыков может стать проблемой. Да, но я могу просто защищать его своей особой способностью, так что он сможет достаточно долго сражаться заодно со мной. Но ты не думаешь, что это просто напрасная отрата сил. Ты просто создаешь еще одно уязвимое место. Может усилить его за счет снаряжения? Я слышала, что ездовых монстров можно экипировать броней и подковами. Верно, снаряжение животных можно менять, даже если они призваны навыком. Например, если подковать его подковами, зачарованными на полет то он сможет летать. Но я уже зачаровала его подковы на увеличение скорости. Так что все не так просто. Альбеда легко погладила стоящего рядом с ней двурога. Но тот дернулся, словно Альбеда приложила часть силы в прикосновении руки. Призванное ею животное должно было быть способно выдержать столь легкое похлопывание. Размышляя, не проявляет ли зверь свой нрав, Альбеда начала хмуриться. Но тут Аура задала еще один вопрос. «Хе-хе, а как его зовут?» «Это Двурок, как я и сказала». «Нет, я имела в виду не название вида, а кличку». «Ему нужна кличка?» Шалти пожала плечами в ответ на взгляд Альбедо, похоже, желавший услыш услышать альтернативное мнение. «Разве нет? Это ваш питомец все-таки?» «Это на самом деле не питомец. Разве один и тот же приходит каждый раз, когда я призываю?» Услышав вопрос Альбеда, Шалти заговорила приподнятым тоном, словно ее посетила хорошая идея. «Может спросить Кюхаку? Он хорошо разбирается в призыве существ своего вида, так что может что-то знать об этом. Отказываюсь. Мне очень жаль, я знаю, что не должна испытывать к нему отвращения, ведь он один из наших товарищей, но ничего не могу с собой поделать». «А, да, тут ничего не поделаешь». Наверняка у него нет злых намерений, но временами он пытается вскарабкаться по одежде. Хотя, похоже, некоторые, например, Энтома частенько его навещают. Не говори о таких неприятных вещах. Я содрогаюсь от одной мысли. Это поистине комната ужасов. Тот этаж под моим управлением, но я не хочу даже заходить к нему. Шалти, ты не знала? Энтома зовет ту комнату закусочной. Э, правда? Не, правда? Правда? Эээ, Я теперь к Энтеме и близко не подойду. Альбеда согласилась с ней. Она не желала находиться рядом с теми, кто называл этих существ закуской. В повишей угрожающей атмосфере Аура повысила голос, чтобы сменить тему. Так, возвращаясь к разговору, ты дашь ему кличку? Ну, если и дам, то как бы его назвать? пробормотала Альбеда, погружаясь в размышления. Она не хотела давать ему какую-нибудь смущающую кличку. Ведь ей самой придется на нем ездить. Среди всех слов и имен в ее голове звоном отдалась идея. — О чем ты там бормочешь? — А, извини, — ответила Альбеда, словно пробудившись ото сна. — Если владыка Айнс разрешит, я дам своему двурогу кличку, содержащую все мои чувства, вершина мира. — Хм, хорошее имя. Это в честь того, кто стоит выше всех, владыка Айнса? Альбеда, промолчав, улыбнулась. Шалти опасно подняла брови. Аура прервала напряженную атмосферу, вот-вот угрожающую взорваться. «Ну, как насчет следующего эксперимента? Раз ты его призвала, давай двигаться дальше?» «Хорошо». Под взглядом Шалти Альбеда повернулась, вдела ногу в стремя и легким движением села в седло, словно одета в ездовой костюм, а не в сплошной доспех. Едва сев, она почувствовала, как двурок дрожит под ней. «В чем дело?» Альбеда громко вскрикнула в удивлении. Ее двурок сотого уровня не должен был содрогаться от чего-то подобного. Тут она вспомнила, как он вел себя, когда она похлопала его. Возможно, проблемы начались еще тогда, но что их вызвало? Аура, Шалти, мой дворок ведет себя странно. Вы можете проверить, в чем дело? Двое осознали, что дворок уже еле стоит на ногах. Э -э, Альбеда, для начала спустись с него. Хорошо. После слов Ауры, Альбеда наконец посетила эту мысль. Дворок содругнулся вновь и рухнул. Он тяжело дышал, его шкуру покрывал пот. Возможно, ты набрала вес, Альбеда. Это не была попытка начать ссору. При взгляде со стороны такая причина казалась наиболее вероятной. Как грубо. Учитывая мои мускулы, я в идеальной весовой категории. Может, его мускулы атрофировались? Потому что ты давно на нем не ездила? «Что? Как такое? Но это же призванные животные! Разве не должен оставаться таким же постоянно? Этого не могло случиться!» «Может, мне попробовать сесть на него?» «К сожалению, не выйдет. Это существо призвала я. Если кто-либо другой попытается силой сесть на него, он исчезнет. «Может, спросим его самого? Эй, двурок, в чем дело?» «Спросила Аура. Дело было не в ее способности общаться с лошадьми». Просто двороги обладали достаточным интеллектом, так что попытаться стоило. Однако дворок оказался не способен говорить и ответил лишь ржанием. Похоже, разговор для него не по силам. Писать ты тоже не можешь? Дворог заржал, словно подтверждая. Трое переглянулись. Аура, разве ты не можешь сделать что-нибудь крутое своими способностями? Что ты имеешь в виду под что-нибудь крутое? Мы ведь давным-давно рассказали друг другу обо всех своих навыках. Неужели Смотритель Стражей забыла об этом? «А-а-а, тогда как ты общаешься с Фенриром? Обычно я просто говорю ему, сделать то или это. Но разве ты не разговариваешь с ним? Разве, приложив достаточно стараний, ты не сможешь так же общаться и с моим питомцем? То, что я могу общаться с теми, кого приручила, не значит, что я могу точно так же общаться со всеми подряд. Кроме того, я уже пыталась. Ты, «Вы ведь знаете про Ророро». Гидру, которую держат льда ящеры. Похоже, я не могу общаться с ним. Трое еще раз переглянулись. Возможно, Демиург сможет нам помочь. К сожалению, Демиург сейчас отсутствует, выполняя приказы владыки Айнза. Сейчас его редко можно застать на зареке. Я могу с ним связаться, но предпочла бы не использовать эту возможность ради своих личных дел. В глазах Шалтии и Ауры загорелись искры зависти. Все стражи завидовали Демиургу помогавшему их господину. а я так ревную. Я знаю, что защищать Назарик тоже важно. Но раз никто не пытается напасть, мы не можем показать результат своих трудов. Откуда нам тогда знать, есть ли в нас хоть какая-то польза? Я тоже хочу трудиться снаружи ради владыки Айнза. Я до сих пор совершал одни ошибки. Все в порядке, Шалти. Наверное, скоро ты сможешь... Нет, ты обязательно сможешь помочь владыке Айнзу. «Но пока ты хоть капельку не поумнеешь, это может оказаться непросто». «Аура, тебе не кажется, что твои слова несколько... жестоки?» «Ну, ну это же верно, что ты до сих пор только и делала, что ошибалась. Постарайся продемонстрировать результаты, достойные звания стража». Шалти оскалилась на слова Альбедо, но вскоре расцвела улыбкой, словно зажженная лампа. «Хо-хо-хо, как вы думаете, почему я подняла эту неудобную для меня тему?» «Я протяну руку помощи вам, ни на что не способным в отсутствии Демиурга. Я разберусь, в чем дело». Шалти достала книгу. Тяжелый том выглядел так, словно в нем гораздо больше тысячи страниц. Но для Шалти, внешне выглядевшей хрупкой девочкой, подобный вес был ничем. «А? Это... это оно?» «Кух, это же подарок, что ты получила от владыки Айнса». Аура и Альбедо смотрели на нее завистью. «Верно». Это энциклопедия, которую написал господин Переронтино, награда за выполнение приказа владыки Айнса. Это было больше утешительным призом, чем настоящей наградой. Но Шалти все равно улыбнулась. Это был величайший подарок из всех, что она могла получить. Точнее, должен был быть. То, что эта вещь некогда принадлежала ее создателю, было важнее любой награды. Словарь под названием «Энциклопедия» выдавался каждому игроку в начале игры, Этот уникальный предмет нельзя было отобрать силой. Владелец мог расстаться с ним лишь по собственной воле.